25 февраля 1976 года, 22 часа 5 минут, Москва, Кремль, дворец съездов, 25 съезд КПСС, заседание четвертое. Капитан Серегин, Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Вчера и сегодня на съезде товарищ Брежнев от всей души дал стране копоти и о родине угля. Нет, сначала все было вполне благопристойно. Когда вчера утром в первый день работы съезда съехавшиеся со всей страны делегаты заполнили зал, Генеральный секретарь ЦК КПСС встал и сказал: Товарищи делегаты, на 25-й съезд Коммунистической партии Советского Союза избрано 4998 делегатов. Отсутствуют на съезде по уважительным причинам 15 делегатов. По поручению Центрального комитета 25-й съезд Коммунистической партии Советского Союза объявляю открытым. Товарищи, нам предстоит избрать руководящие органы съезда – президиум, секретариат, редакционную и мандатную комиссию. Вчера в Кремле состоялось заседание Совета представителей делегаций партийных организаций республик, краев и областей. Совет выработал и вносит на рассмотрение съезда предложения по составу его руководящих органов. Эти предложения у вас имеются, они сегодня розданы всем делегатам при регистрации. Прежде всего рассмотрим вопрос о президиуме съезда. Совет представителей делегации предлагает избрать его в составе 120 человек. Имеются ли у делегатов другие предложения по количественному и персональному составу президиума? У делегатов других предложений не нашлось, да и не могло найти, если бы не принято. Поэтому все дружно выпили, то есть проголосовали за персональный состав президиума, секретариата, редакционной и мандатной комиссии. Потом выступил избранный председательствующим Андрей Антонович Гречко поприветствовал делегатов съезда и его гостей, среди которых были такие выдающиеся, а может, в чем-то одиозные личности, как Фидель Кастро, Эрих Хонакер и Николай Чаушеску. И каждый, кого назвали, вставал приветствуемый бурными аплодисментами. И тут же присутствующие получили свой первый шок, когда в числе иностранных гостей был назван один из старейших руководителей КПК – товарищ Ценьюнь Юнь, и глав, э, глава албанской компартии Энвер Ходжа. Впрочем, и этих двоих приветствовали ничуть не менее горячо, чем остальных. Но моей вины в такой бурной реакции не было. Ну, почти. В самом начале я повесил в зале заседания заклинание истинного света, почти невидимое при полном парадном освещении, после чего, находясь в своем кабинете в 30-м царстве, перешел на позицию стороннего наблюдателя. И все. А лично мне тут трогать руками ничего не следует, потому что Ильич Второй, свято уверенный в правильности нового курса, все должен был сделать сам. И уже от генерального секретаря, дальше в массы, передалась уверенность, что завтра будет лучше, чем вчера. Что Советский Союз переможет все трудности и преодолеет препятствия. Что процесс развернется вширь и взметнется ввысь. А может это так повлияло, разлившаяся по атмосфере этого мира энергия нашего заклинания мобилизации в пользу товарища Сталина. Помимо нашей воли, пробившей каналы с 1941 -го года сюда, в 1976. Не мельтиши. Это одна из тех заповедей, которую должен усвоить начинающий специальный исполнительный агент. Суета и торопливость хороши только при ловле блох. А товарищ Гречка, закончив с приветствиями глав иностранных делегаций, огласил предлагаемый регламент работы съезда, после чего делегаты еще раз выпили, то есть проголосовали за то, чтобы регламент утвердить и продолжать дальше. Тем временем Леонид Ильич занял исходную позицию на тривоне со своим отчетом Центрального комитета КПСС Съезду. И докладом об очередных задачах партии в области внутренней и внешней политики на грядущие четыре года. Далее товарищ Гречка объявил выступление генерального секретаря и понеслось. Впрочем, нет. На первом заседании Ильич только отчитывался съезду о проделанной работе и рассказывал о достигнутых успехах, причем каждого фраза прерывалась длиннющими аплодисментами. Секунд тридцать оратор говорит, а потом две-три минуты бурных оваций. Мне, собственно говоря, от просмотра этой телепередачи из середины семидесятых годов откровенно захотелось спать. И тогда энергооболочка сказала, чтобы я не утруждал себя ненужным занятием и не забивал голову словесной шелухой. Просто в те времена так принято. Мол, она сама отожмет из речи всю воду и представит мне сухие тезисы доклада. А если такового продукта внутри этих слов не окажется, значит, суп из топора умеют варить не только в сказках. Тогда я махнул на всю рукой, и вместе с товарищем Этеной Клен, которая привезла с собой на кристалле точнейшую карту того мира, принялся тщательно планировать карательную операцию против третьего американского флота, лишь изредка посматривая на то, что происходит на съезде. Так прошло несколько часов, за которые товарищ Брежнев дочитал первую часть своего доклада, после чего объявили перерыв на обед. Ошибается тот, кто думает, что одновременно накормить пять тысяч делегатов — это так просто. Но есть в СССР такое волшебное слово, как «спецобслуживание» когда крупнейшие дорогие рестораны столицы на некоторое время закрываются от обычной публики, чтобы ответственные товарищи могли спокойно поесть без того, что кто-то заглянет к ним в тарелку. Одним словом, съехавшиеся в Москву со всей страны коммунистические функционеры подкрепились тем, что послал им, как лучшим своим сынам советский народ. А потом собрались на второе вечернее заседание. И тут товарищ Брежнев принялся излагать программу на грядущие четыре года, которая в большинстве вызвала чувство восторга, а меньшинство привела в состояние шока. Только сейчас эти люди заметили, как сильно за последние два месяца обновилось бюро и немного передела ЦК. В самом конце своей речи, как бы между делом, товарищ Брежнев сообщил, В результате неких стихийных пертурбаций в межмировом пространстве, понимай как хочешь, Советский Союз в нашего времени получил возможность установить контакты с другим параллельным миром, где сейчас идет страшное для всех советских людей лето сорок -го года. Именно туда направляются на священную войну добровольцы которых негласно набирают по воинским частям и военкоматам. Именно тому Советскому Союзу, где руководит товарищ Сталин, предназначена значительная часть продукции советских военных заводов. И дела в том мире, надо сказать, идут лучше и веселее, чем в 1941 году нашей истории, Потому что вместе с рабоче-крестьянской Красной Армией из 1941 года и советскими добровольцами из года 76 -го, сражается коммунистическая по своей сути, странствующая по мирам армия Четвертого Галактического Союза. Это государство превосходит наш современный уровень так же, как конкистадоры Кортеса превосходили американских индейцев. Но ее солдаты, офицеры, не завоеватели и грабители а борцы за правое дело и защитники всех слабых, бесправных обиженных. К нашему Советскому Союзу эта вооруженная сила относится тоже крайне дружески, и поэтому мы уже получили от нее значительную помощь как ценной и незаменимой научной и политической информации, так и практическими действиями внутри нашей страны и на международной арене, говорить о которых слух тоже преждевременно. Кстати, товарищи, чтобы вы не терялись в догадках, я назову вам один такой случай, о котором говорить можно и нужно. Скоротечную чилийскую десантную операцию провел Интернациональный легион армии Галактического Союза. Вот был Пиночет, и теперь его нет. Сделав ради особого драматизма паузу, Я кинул в зал внимательным взглядом, Ильич, позвякивая орденами, как цыган-коммунистом, микрофоны все зафиксировали, провозгласил. — Встречайте, товарищи, верховный главнокомандующий Четвертого Галактического Союза товарищ Серегин Сергей Сергеевич, путешественник по мирам, воин и полководец, член ЦК партии большевиков миров 15-го и 18-го годов друг и союзник сразу двух товарищей Лениных, которому наказал неоценимые услуги. Например, в восемнадцатом году, товарищ Серегин, с позиции силы, примененной в отношении германской военщины, помог Советской России заключить правильный Брестский мир, в одно касание справиться с гражданином Троцким, Каменевым, Зиновьевым и прочими Бухаринами. А еще, товарищ Серегин, По происхождению советский офицер сил специального назначения из начала XXI века, а потому проблемы и беды всех форм русской государственности, от древнерусских княжеств до Советского Союза включительно, он воспринимает как личные, и горе тем, кто встанет у него на пути. Когда тебя представляют народу таким образом, то приходится появляться перед людьми, причем при полном параде. Насчет этого самого парадного облика разговор особый. Виссарионович как-то коротко заметил, что для императора Четвертой Галактической Империи я выгляжу слишком обыкновенно. И это при том, что встречают новых людей обычно по одежке. Что называется не в бровь, а в глаз. Его поддержали Миззу с Лилией. И даже отставной император Николай из пятнадцатого года, после выхода в отставку, поправлявшую меня в 30-м царстве за свое здоровье, сказал, что немного пышности, орденов и мишуры моему внешнему виду не повредит. Парадный мундир мне строил Мизу, а консультировали ее кобры и Мишель, у которых тоже имелось свое представление о том, как должен выглядеть правильный военачальник. Правда, некоторые элементы этого костюма пришлось изготавливать в мастерских неумолимого, как, например, тританиумный парадный нагрудник темно-грифельного цвета, подобно древнерусскому пластинчатому доспеху, расчерченный серебряной гравировкой на прямоугольнике. Однако нагрудник того стоит, потому что при своем незначительном весе в упор держит пулю из винтаря Маузера. А такая защита стоит дорогого. К тому же подобные тританиумные защитные элементы, только без парадного оформления, встроены в защитную экипировку всех солдат моей армии. Одним словом, при соблюдении предписанной императором черно-серебряной цветовой гаммы получился вариант, демонстрирующий, что его обладатель скорее и надежен, чем заносчив и кичлив. Таким образом, когда я открыл портал и встал рядом с товарищем Брежневым, имея, помимо всего прочего, светящиеся над головой в четверть нимб, то делегаты в зале, кажется, забыли, как дышать. А Ильич Второй, вот ведь зараза, поворачивается ко мне и говорит, «Ну вот, товарищ Серегин, как более старший и опытный товарищ, расскажите, пожалуйста, нашим людям, как они будут жить и за что сражаться в дальнейшем». «А почему я должен им об этом говорить?» – ответил я. «Ведь это ваш мир и ваша страна. А потому жить и сражаться вы должны исключительно за себя. А еще ради будущего ваших детей и внуков, чтобы им не пришлось увидеть ни распада Советского Союза на отдельной республике, ни реставрации на просторах одной шестой части суши самых диких капиталистических отношений». «Запомните!» Правильный курс между Сциллой и правого уклона и Харибдой левого проходит ровно посредине политического форватора. Сначала главный волюнтарист, товарищ Хрущев, в голове которого ума было даже меньше, чем у Кузнечика, увел страну и партию резко влево, попутно разрушив многое из того, что было сделано до него. Решение, которое вы предприняли самостоятельно для исправления ситуации, оказались половинчатыми, а потому недостаточными. За счет инерции восходящего тренда, имевшегося во времена товарища Сталина, к настоящему моменту Советский Союз забрался на вершину траектории своего развития. Но, как и докладывал вам уже товарищ Брежнев, сейчас это явление уже почти исчерпано, а последствия неумных решений, принятых во времена волюнтаризма, дают знать о себе все сильнее и сильнее. Пока негативные изменения на себе чувствуют только жители стремительно пустеющих деревень, над которыми поизывались, надо сказать, в волю, да обитатели глухой российской провинции. Но в дальнейшем людей, почувствовавших ощутимое падение уровня жизни, будет ставиться все больше и больше. И это без большой войны а лишь из-за неумного управления, ставшего последствием вовремя неотмененных волюнтаристских решений. Но теперь все у вас, товарищи, будет хорошо. Нынешний генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, человек что надо, герой войны, прошедший ее от звонка до звонка, и опытный руководитель, а теперь с моей помощью он еще и видит ситуацию на 300 лет тому вперед. Также должен сказать, что я уже начал передачу в распоряжение Советского Союза необходимой суммы технологий, чтобы новая научно-техническая революция стартовала так же круто, как и баллистическая ракета из пусковой шахты. Больше ничего я вам сказать не могу. Все остальное вы должны сделать сами, сами и только сами. Ведь я вам не начальник и тем более не господин, а всего лишь сосед с фланга, сражающийся против общего врага потому и чилийскую операцию по согласованию с товарищами из Политбюро я взял на себя. А вы так еще не умеете, а я уже вполне могу. На этом у меня все. Благословляю вас на тяжкий труд и ратные подвиги, да пребудет с вами всегда справедливое и мудрое коммунистическое учение, озаренное гением товарища Ленина. И сразу после моих слов, Откуда-то с потолка в зал посыпались золотистые искры благословения, дарующего присутствующим особую ясность сознания. У японцев такое состояние называется саттери. И тут же вскочившие с мест товарищи делегаты ответили мне бурные овации минут на пять, на чем второе заседание съезда завершилось. Третье и четвертое заседание, случившиеся на второй день, обошлись без моего непосредственного присутствия. На утреннем заседании сначала с отчетом Центральной ревизионной комиссии КПСС выступил товарищ Сизов, а потом началось обсуждение уже зачитанных докладов. Первым говорил новый старый московский хозяин товарищ Егорычев, горячо поддержав намеченные изменения. За ним на, пред... на трибуну вышел товарищ Романов, на настоящий момент совмещавший обязанности первого секретаря Ленинградского областного комитета партии и председателя комиссии партийного контроля. Далее речь перед делегатами держали товарищ Щербицкий, Украина, товарищ Машеров, Белоруссия, товарищ Кунаев, Казахстан, товарищ Рашидов, Узбекистан, товарищ Соломенцев, предсовмина РСФСР. После руководящих товарищей слово взяли представители рядовых коммунистических масс. Герой соцтруда товарищ Дроздецкий, бригадир очистной механизированной бригады шахты нагорной Кемеровской области. И герой, то есть героиня, соцтруда товарищ Керафеева, предильщица Ивановского меланжевого комбината имени Фролова. И все выступавшие горячо поддерживали и одобряли положительные изменения в политике партии и правительства, а также клеймили огненными словами волонтаристов и отщепенцев. На этом утреннее заседание было закончено, после чего делегаты и гости съезда удалились для приема пищи. Вечернее заседание началось с места в карьер с выступления руководителя делегации китайской компартии товарища Чинь Юнь, заявившего, что китайский народ и партия коммунистов принимают протянутую руку дружбы, готовы прекратить всяческие враждебные выходки и встать с советским народом спина к спине кремче, чем скала. Мол, когда дерутся русские и китайцы, барыши считают только в Лондоне и Вашингтоне. В ответ грянули бурные аплодисменты. Следом выступил первый секретарь ЦК партии трудящихся Вьетнама, товарищ Ле Зуан. Он подтвердил, что Вьетнам тоже прекращает вражду с Китаем и поддерживает благотворные изменения в политике СССР. Далее на трибуну выходили первый секретарь ЦК социалистической партии Германии товарищ Эль Хонекер, первый секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии, товарищ Эдвард Герек, генеральный секретарь ЦК Коммунистической Партии Чехословакии и президент ЧССР, товарищ Густав Гусак. Завершилось вечернее заседание выступлением первого секретаря ЦК Компартии Кубы и премьер-министра революционного правительства Республики Куба, товарища Фиделя Кастрорусс.